Глава двадцать шестая После обеда у сэра Энтони прошло несколько дней, и в конторе Тима зазвонил телефон. Он оставил свою чертежную доску и бросился к столу, держа в голове модель генератора, которую требовалось как можно скорее усовершенствовать по просьбе Королевского флота. С момента аншлюса все заказы стали срочными. Раньше этого не было». Истошные крики чаек, раздававшиеся с неба, когда он сегодня рано утром торопился на работу, казалось, усиливали это ощущение спешности. «Доброе утро, Антея!» — произнес он в трубку. Телефонистка сказала. «Ничего доброго, юный Тим. Вам частный звонок от кого-то, именующего себя сэром Энтони Траверсом. Вам следовало бы сказать своим друзьям, чтобы они перестали давать себе дурацкие имена». Кроме того, вам пора завести себе домашний телефон. Я не ваша личная секретарша. Или можете сводить меня куда-нибудь выпить. Он рассмеялся. Выпивка обойдется дешевле. Не рассчитывай на это, красавец. Так я соединяю вас с ним. Да, и к вашему сведению он действительно, сэр. А вам действительно нужно установить домашний телефон. В трубке раздался щелчок. Он услышал, как Антея говорит... — Соединяю вас, сэр. В трубке раздался голос сэра Энтони. — Простите за вторжение, Тим. Я тут в зоопарке и знаю, что у вас рабочий день. Из вашей любезной благодарственной записки я понял, что вы собираетесь вскоре навестить свою мать. Не выполните ли одно маленькое порученице? Нужно отвести пакет. Я отправлю его с моим шофером. «Если вас это устроит, он подождет у вас в приемной, чтобы передать пакет прямо в руки, поскольку такие вещи часто теряются. Будет у вас такая возможность?» Тим сделал усилие, чтобы говорить ровным тоном. «Да, конечно. Я уже скоро еду, благо у меня остались несколько дней от отпуска». Я подумал, почему бы мне не попробовать сходить в тот театр, про который говорила леди Эджерс. Я попрошу Антею звякнуть мне, и тогда спущусь и заберу пакет. Он подъедет с утра? Завтра в одиннадцать тридцать. Я в Лондоне, и он на машине привезет его. Дела обстоят, скажем, не так хорошо, как хотелось бы, но дружеская рука всегда должна быть наготове. «Путь к миру открыт, хотя...» Он умолк. Тим спросил. «Вы на линии, сэр Энтони?» «Да-да». Он снова оживился. «Завтра у меня дела в Карлайле, и, как я уже сказал, шофер отвезет меня, а потом заедет к вам. Благодарю, Тим. Передайте мои наилучшие пожелания матери и этому вашему отчиму». Связь оборвалась. Тим медленно опустил трубку телефона. Он написал матери сразу после вечеринки у сэра Энтони, как просил Потти, и сообщил, что приедет, чтобы поблагодарить их за освобождение Джеймса. Потти, кроме того, сказал Тиму, чтобы он распространил эту новость среди присутствующих, посмотреть, куда просочится информация. И вот теперь сэр Энтони хочет, чтобы Тим отвез пакет». Он мысленно представил себе этого человека. Его приятные манеры, веру в людей и эти пакеты, которые он не раз отвозил для него, и жадный интерес Хейна к содержащейся в них информации. Соображения по поводу генератора, над которым он работал, отступили на второй план. Он встал и подошел к окну. Серое небо постепенно освобождается от облаков. Скоро оно будет полностью голубым. Он уже думал о том, чтобы прогуляться в обеденный перерыв, но ему хотелось прямо сейчас выйти на улицу, пусть задымленную и шумную от грохота трамвай, грузовиков, автомобилей, автобусов, криков уличных торговцев, покупателей, рабочих и безработных, потому что все они были его народом, его дорожным шумом, его грязным воздухом. Но он ограничился тем, что открыл грязное окно, Не перегнулся совсем чуть-чуть через подоконник. Он не хотел ехать в Берлин. Но доктор Гербер и его жена уже не в лагере. Скоро они будут здесь, поэтому он должен выполнить свою часть сделки. Снова зазвонил телефон. Антея доложила. — Говорит ваш личный секретарь. Теперь с вас два шери. «Мистер Смайт хочет говорить с вами. Я знаю, что пишется через Y, потому что я сказала Смит, а он поправил. Наглый тип, как будто мне не все равно, как пишется его фамилия. Так что я переключаю на вас этого идиота». Тим рассмеялся. Это имя придумали они оба. Потти уже был на линии. «Ты здесь, мой мальчик», — прогремел он. «Звякни мне примерно через часок. Надо обсудить эту работенку на стороне». Щелчок. Тим посмотрел на свой чертеж и вздохнул. У него серьезная работа, которой нужно заниматься. Но для Потти это, кажется, не имело никакого значения. Тим провел за работой около часа. Сбежав вниз по лестнице, он крикнул. «Хочу пообедать пораньше!» «Ха!» — фыркнула Антея. «В эту неделю...» Она ходила с рыжими волосами, по ее собственному определению, цвета обгорелого каштана. Она была замужем за моряком и любила его до безумия, сказала она Тиму на прошлой неделе, когда его корабль ушел в плавание на полгода. И глаза ее опухли от слез. Наверное, так можно было бы описать его чувства к Брайде. Или нет? Временами он сам не знал, что в его жизни было настоящим, а что выдуманным потому что перемены в его чувствах произошли так внезапно. Единственное, что он знал наверняка, это то, что когда он видел ее или думал о ней, все остальное теряло всякий смысл. Она такая красивая, что просто беда и так сильно отличается от других. Но она всегда была такой. И сегодня, как и во все другие дни, он выбросил мысли о Брайде из головы, потому что ему и так проблем хватает. Он позвонил Потти из другой телефонной будки. На прошлой неделе он обнаружил, что телефон Потти был соединен с центральным коммутатором, откуда звонок переключался в ту контору, где полковник на данный момент работал. Потти сказал, «Тебе звонили. Это меня прослушивают? Или его?» «Ну, ну, ладно тебе». «Да, Потти. Сэр Энтони связался со мной. Он хочет, чтобы я отвез пакет в Германию». «Ну, господи, речь же о сэре Энтони! Лучше человека нет на свете!» Мимо проявил грузовик и выпустил клубы отвратительной вони. Тим закашлялся. Потти негромко произнес. «Мы некоторое время наблюдали за сэром Энтони, поскольку опасались, что в рамках своей компетенции он имеет доступ к документам, которые через тебя или кого-то другого передает Хейне». Сначала, когда он познакомился с Милли и Хейне, он просто направлял ему собственные планы касательно центра капитана Нива. Как ты говоришь, он лучше всех, душевный, миролюбивый фрукт, вполне созревший, чтобы упасть в нужные руки. Таким образом, мы получаем результат применения старого шпионского трюка. Добродушный старикан считает, что вот как это здорово, руки, протянувшиеся через море, Никто из нас не хочет новой войны. Он, должно быть, думал, как это чудесно, встретить близких по духу немцев. А потом, чудо из чудес, после планов центра капитана Нива последовали, возможно, фотографии подходящих мест Великобритании, с помощью которых проще найти аналогичные места в Германии. И там в Германии их складывают в папочку. В случае вторжения они будут очень полезны. А потом еще были планы дамбы для водохранилища, предназначенного для обеспечения водой, пораженных засухой территорий. — Дамбы? — усомнился Тим. — Ах, Тим, мой невинный мальчик. Когда ты знаешь, как построен объект, ты знаешь и его слабые места. А значит, сможешь быстро его разрушить. Внезапный мощный поток воды — отличное оружие. И планы тоже прямиком отправляются в папочку. Далее следуют протоколы совещаний, потому что теперь для сэра Энтони уже нет пути назад, кроме бесчестия. И как это отразится на его сыне? Сколько тех, кто поступает так же, потому что их поймали на крючок таким же способом? Или тех, кто делают это по убеждению или из-за денег? В трубке послышались короткие сигналы, и Тим бросил в аппарат еще несколько монет. Облака потихоньку уплывали, И, как он и предположил ранее, небо очищалось, хотя по одному голубому лоскутку вряд ли можно судить о погоде. Да, так много вопросов и так мало ответов, которые ему хотелось бы услышать. И что же произойдет со всеми этими сэрами Энтони нашего мира? «В конце концов, поскольку все продолжается, приходится прибегать к хитростям, хотя, конечно, это неприятно». Очередная порция дезинформации выкладывается на видное место, чтобы, так сказать, убедиться... Очередная? Ну, не будем же мы разбивать человеку сердце, если на это нет особых оснований. Потому лучше всего устроить проверку при помощи совершенно бесполезной информации. Я попробовал потолковать с ним на эту тему, когда мы встретились в клубе, но, как истинный джентльмен, он не выходил за рамки банальностей. Он плоховато выглядит, не исключено, что причина этого в том, что на него давит твой глубоко уважаемый отчим. Хейн, должно быть, взлетает по карьерной лестнице до небес. «А как насчет Гера Бауэра? Надеюсь, вы следите за ним?» Он очень многих знает и всегда там присутствует, как ядовитый паук». «С Гером Бауэром предоставь разбираться мне». «Я бы не хотел оставаться там слишком долго». «Не оставайся. Просто скажи, что ты очень занят на работе. Он, кстати, может этим заинтересоваться. Но если хочешь, можешь выдать ему какую-нибудь безобидную информацию». Щелчок в трубке, и связь оборвалась. Через несколько дней Тим прибыл в Берлин и сразу же окунулся в тамошнюю атмосферу эйфории. По улицам маршировал Гитлер и Югент, как и раньше, впрочем, но, возможно, Гитлер распорядился организовать для своих целей новый набор молодежи. Водитель его такси приостановился, чтобы дать пройти очередному отряду. Тим заставил себя улыбнуться. Приехав на место, он почти бегом пересек вестибюль, приветственно махнув управляющий кварталом и нажал на кнопку «Лифт». «Быстрее, быстрее же!» Лифт пришел, Тим вошел внутрь и хлопнул дверью. Лифт поднялся на второй этаж и остановился. Он прошел по коридору и дотронулся до того места на дверном косяке, где раньше была прикреплена коробочка с мезузой. Потти говорил, что план по организации доставки герберов в Англию готов и скоро будет воплощен. Тим собрался с духом и позвонил. Дверь открыла мать. Она бросилась обнимать его, потом втащила внутрь. Он бросил сумку и обнял ее, вдыхая аромат ее духов. Похоже, дорогие. Он принялся объяснять, что приехал ненадолго, потому что у него срочная работа. Ну, как жаль! Ну, все как всегда. Ты такой занятой человек, мой мальчик. Ты должен рассказать Хейне все о своей работе, милый Тим. Она потянула его за собой в гостиную. Теперь я официально. — Фрау Вебер! — объявила она, протягивая ему руки. На пальце блестело обручальное кольцо. С притворным восхищением он сказал, — Как замечательно! Если бы я знал, я бы купил подарок. Мы можем пойти сейчас в магазин. Давай зайдем в КДВ на Лютерштрассе. Совсем недавно я ходила туда с очаровательной парой Эджерсами. Он титулован, ты знаешь. Так что не снимай пальто. «Мне бы хотелось э, летний жакет. Так много поводов для праздничных приемов!» «Как все занятно, милый Тим!» Он последовал за ней в коридор. «А ты не хочешь что-нибудь в дом? Что-то такое, чем вам обоим было бы приятно пользоваться?» Она рассмеялась, чуть ли не бегом направляясь к лифту. «Боже мой, зачем? У нас есть все, что нам может понадобиться!» Закрывая двери лифта, Тим пробормотал «Верно, как же я мог забыть?» И тут же поправился «В конце концов, вы этого заслуживаете». Недовольный взгляд матери сменился улыбкой. Он подумал, что она действительно глупейшая женщина, но ему надо очень тщательно следить за собой, ведь черты ее характера могут проявиться и у него. Они взяли такси до Лютерстрассе и вступили в огромное пространство магазина «Кауфхаус des Westens». Весь последующий час тем чувствовал себя как в аду, пока она перепархивала с одного перегретого этажа на другой. В конце концов, она выбрала легкий жакет светло-голубого цвета и к нему дорогое колье. За колье она, слава богу, заплатила сама. Кошелек у нее был набит купюрами. Повсюду можно было видеть возбужденных покупателей, они хвастались своими успехами или превозносили своего замечательного фюрера. Тем делал вид, что не понимает ни слова, и в такси по дороге домой она упрекала его в отсутствии прогресса в немецком языке. Он снова объяснил, у меня очень много работы, а она снова сказала, ты должен рассказать Хейне. И снова такси проехало мимо очередной бригады Гитлер-Югенда. Он проводил ее взглядом, но вслух сказал. — Так у вас свадьба. Его семья приедет? — Где? — договорил он родился. — Где-то недалеко от Марбурга. Название деревни не запомнила. — А какой магазин? — А, Тим, в скорбной старой Англии нет ничего подобного. Одни только шахты до да горы шлака и только парочка приличных мест. Тим едва не раздавил ее покупки. Но лучше так, чем дать ей по физиономии. Когда они приехали, казалось, что в гостиной за карточным столом их ожидает Хейне. Тим прошел к нему и протянул руку. — Я так понимаю, вас можно поздравить, отец? И засмеялся. С секундной задержкой Хейны тоже засмеялся. Под глазами у него набухли мешки. На лбу между глаз пролегла глубокая морщина. Должно быть это... — Крайне утомительно вторгаться в страны, где живут другие люди, — предположил Тим. Хотя кто-то говорил, что австрийцы встретили их с распростертыми объятиями. Хейна постукивал ногой по полу. — Алло, ты тут? Или спишь? Тим, как оказалось, глубоко погрузился в собственные мысли. — Оу, прошу прощения, вы что-то сказали? — Пакет. Э, — Прости, но в Берлине сейчас... Очень интенсивно идут дела, как, вероятно, ты мог заметить. А, да, конечно, я заметил. У нас тоже очень напряженные работы сейчас. Вот почему я приехала и сразу же уеду. Мы все на работе крайне заняты. Хотя я должен был приехать, чтобы быть в курсе новостей. Уже много времени прошло с прошлой поездки, так что я очень рад, что приехал, особенно теперь, когда вы женились на моей матушке. Я хочу еще поблагодарить вас за Джеймса. Может быть, нам пойти куда-нибудь, пообедать или в клуб? Он сунул руку во внутренний карман. Потти встретился с ним в дувре, в той самой прачечной, переснял вложенные бумаги и снова запечатал конверт. Хейн осмотрел печать, не нашел ничего подозрительного и открыл конверт. Вложенные документы представляли собой протоколы совещаний, как объяснил ему Потти. Действительно ли это были протоколы? ну Кто его знает? Сэр Энтони попал в ловушку, но пока предпринимать ничего не будут. Смотреть на Хейна было тошно. Бедный, глупый сэр Энтони просчитался, потому что слишком хорошо относился к людям и всеми средствами пытался предотвратить смерть и страдания других. Есть люди, которым можно только сопротивляться. Но теперь, когда этот человек оказался в их паутине, он уже должен был это понять. Раздался звонок у дверь. а мало ответила, потом позвала. «Фрау Вебер». Милли вышла. Оказалось, что это мальчик посыльный с телеграммой для Тима. Милли принесла ее в гостиную. «Надеюсь, никаких плохих новостей?» Тим вскрыл телеграмму. «От кого она? Нет отца?» Или мамы, только они знали, что он здесь, помимо Потти и сэра Энтони. Немедленно возвращайся, Точка. Срочная работа, Точка. Передай извинения матери, Точка. Будь на вокзале в 18.00. Смайт. Это Потти, что за черт? Он посмотрел на часы и протянул телеграмму матери. Она прочитала ее вслух Тим сказал: Я должен ехать уже пять часов. Могу я воспользоваться ванной? Он прошел в комнату, которая была его спальней, но вместо того, чтобы идти в ванную, он схватил фотографию с туалетного столика и маленький фарфоровый горшочек. Нет, пропажу могут обнаружить и обвинят Амалу. Он поставил предметы на место и огляделся по сторонам в поисках чего-то, что можно было бы отдать Герберам, когда они прибудут в Англию, когда бы это ни произошло. Он порылся в ящиках комода и нашел несколько шляпных булавок. Он взял пару и положил их в карман. Там были еще какие-то ленты для волос. Он взял две и вернулся в гостиную. — Теперь легче, но я должен бежать. Хейн улыбнулся. — Хочу послушать про твои рабочие проблемы, так что поеду с тобой. Возьмем мою машину, иначе ты не попадешь на вокзал вовремя. «Когда ты благополучно сядешь на поезд, я оттуда поеду прямо в кантоу Что за жизнь у нас, работяк?» Они бегом спустились по лестнице, поскольку лифта уже дожидались три человека. Тим ломал себе голову над смыслом телеграмма. Ему показалось, что автомобили в потоке расступались, чтобы дать дорогу черной машине Хейме. Интересно, другие водители знают, что это автомобиль СС. Наверное, на номерах есть какие-то опознавательные цифры. Шофер знал обходные пути, и это сильно помогало продвигаться вперед. и старался выудить у него информацию, и Тим придумал какую-то мифическую проблему и те трудности, с которыми вынуждены из-за нее сталкиваться военные корабли. Драгуша Потти назвал бы это дезинформацией. Они подъехали к вокзалу. И Хейне заявил «Я пойду с тобой». Он оставил шофера ждать, и они поспешно направились в сторону вестибюля вокзала. Тим лихорадочно соображал, что произошло, почему именно этот поезд. Вдруг до его слуха донесся громкий оклик «Хейне, как замечательно! И мистер Фоб с вами! Это просто потрясающе!» Из киоска, торгующего напитками, к ним быстрыми шагами направлялся, приветственно махая, Гербауэр. Тим посмотрел на часы. Гербауэр выбросил руку в приветственном жесте Хайль, здоровая с Хейна, и встряхнул Тим руку. Из ладони в ладонь перешла записка. Тим сомкнул пальцы, стараясь не смотреть на Гербауэра, который строился между Хейна и Тимом и взял немца под руку. — Это просто великолепно, Хейне. Мне нужно поговорить с вами по важному делу. И такая удача! Он повернулся к Тиму. «Э, — Насколько я могу судить по вашему виду, мистер Фобс, вы торопитесь на поезд? Прошу вас, не позволяйте мне задерживать вас. Ну что же, Хейне... И он уверенно повел Хейна к киоску, безупречный в своей форме. Толпа расступалась перед офицером СС, как Красное море перед Моисеем. Теперь Тим понимал, что это был страх, но в глазах у некоторых читалось восхищение. Тим крикнул им вслед «До свидания! Я должен бежать!» Но они уже были слишком далеко, чтобы услышать его. Он направился к поезду, оглядываясь через плечо. Никто не преследовал его. Зажав крошечный клочок бумаги на донышке ладони, Тим прочитал, — Ожидавшийся груз, в скобках Дитер, место 12, и Бернат, место 17, вагон номер девять, ваше место четырнадцатое. Осторожно наведите контакты, бумаги у них, агент неожиданно недоступен, сохраняйте бдительность. Тим кашлянул, прижав ладонь ко рту, и проглотил записку. Удивительно, до чего полезно читать шпионские романы. Теперь до него дошло, что ожидавшийся груз — это должно быть герберы. Он прыгнул в вагон, и в этот момент раздался свисток отправления. Под ручьем тек по его лицу. Он нашел место номер двенадцать. Там сидел мужчина средних лет в надвинутой на глаза шляпе и читал газету, держа ее из худалой трясущейся рукой. Рядом с ним никого не было. Тим сел и сделал вид, что проверяет свой билет, а потом на плохом немецком произнес О шипся местом, прошу прощения, гердитер. Мужчина пристально посмотрел на него. Тим кивнул и мягко улыбнулся, а потом встал и прошел дальше к месту номер семнадцать. Там он сел на свободное место и сказал что-то похожее, болезненно худой женщине читавший книгу, которую она держала вверх ногами. Вставая с места, он перевернул книгу и улыбнулся. Она, казалось, оцепенела от страха. Тим похлопал ее по руке и пошел к своему месту. Рядом сидела женщина, и он сказал ей по-английски «Я нахожу поездки за границу крайне утомительными. Я совершенно запутался». На ее лице отразилось полное непонимание, и он показал ей свой билет. Она кивнула и отвернулась к окну. Сердце колотилось у него в груди. Что, черт возьми, пошло не так? Неужели агент теперь в вонючей камере выкладывает гестапо все на чистоту, и Герберов сцапают при пересечении границы на пути в коле, и ему придется за них драться? Тима затошнила от страха. А что же Гербауэр, господи? У этого человека должно быть стальные нервы, раз он ведет двойную жизнь. Теперь Тим не сомневался, что гербауэр человек Потти. Когда на следующий день они наконец добрались до парома, отплывавшего в 15 часов, Тим в одежде, насквозь пропитанный потом, чувствовал себя так, будто постарел лет на пятьдесят. Теперь осталось только дождаться документов для посадки на паром, но... Пока что Герберов благополучно пропустили на всех контрольно-пропускных пунктах. И теперь они вроде бы прошли контроль, а Тим следовал за ними, своим присутствием, придавая им мужество, хотя до сих пор между ними не было сказано ни слова. Чайки взмывали в небо и истошно орали, пока они вместе со всеми поднимались по трапу и, наконец, оказались на палубе. Через несколько секунд паром отчалил и взял курс на Дувр. И тогда фрау Гербер упала на колени и зарыдала. Ее муж и Тим помогли ей встать и посадили ее на скамью, укрепленную вдоль борта паром. Фрау Гербер проговорила. — Наша дочь осталась там, засыпана землей, но она останется в наших сердцах навсегда. Ей было двенадцать лет, она болела. «И ни одна больница ее не принимала, потому что евреев они не берут». Герберы сидели рядышком, а Тим держался от них на некотором расстоянии. Он предложил, глядя на вздымающиеся волны, «Может быть, хотите спуститься вниз? Я не могу, мне пхудо, если я не на воздухе. Плохой путешественник». Гер Гербер улыбнулся. «Если бы у вас имелась пара лишних рук...» вы могли бы надавить на энергетические точки на запястьях. Это помогает. Но мы останемся здесь. Если для вас не опасно сидеть рядом с нами... Думаю, что не опасно, но на всякий случай давайте будем смотреть вперед на горизонт, а не друг на друга, а я буду читать свою книжку. Он вытащил роман 39 девять ступеней», которую взял с собой, чтобы придавать себе смелости, и огляделся по сторонам. Вдруг на палубе окажутся чрезмерно любопытные пассажиры. Но погода изменилась, начал моросить дождь, и на палубе не осталось пассажиров, настолько ненормальных, чтобы оставаться наверху. Тим достал из кармана портсигар. Он брал его с собой всякий раз, когда приезжал к Хейне, чтобы, так сказать, подчеркнуть свою приверженность ценностям семьи, и надеялся, что однажды сможет вернуть его законному владельцу. Мне подарил его отчим. Полагаю, он ваш. Тим положил портигар на скамью между ними, не отводя взгляда от горизонта. Гер Гербер взял его и провел рукой по с изображению миноры. Порцигар принадлежал моему отцу. Вы не представляете, насколько эта вещь дорога нам. Мой брат живет в Америке. Он тоже будет рад. Этой паре от сил лет — Под сорок, — думал Тим, — но теперь, когда они перебирают в руках все, что осталось у них от жизни в Германии, они выглядят намного старше. На глазах у них выступили слезы, когда он вытащил и положил на скамью булавки для волос и ленты. — Эти ленты носила наша дочь, — прошептала фрау Гербер. Тим сказал... «Мне хотелось взять что-нибудь еще, но я боялся, что это будет замечено, и подозрения падут на прислугу». «Вы о многом подумали, о многом», — ответил гер -Гербер. «Мы никогда не сможем отблагодарить вас». Тим покачал головой, «Вы не поняли. В вашей квартире живет моя мать». Гер сказал, «Ваша мать не вы». К нам в лагерь ночью пришел человек, лица которого мы не видели. Мы не поверили ему и подумали, что если мы пойдем с ним, он приведет нас к смерти. Он объяснил. Он мужественный человек. Мы не знаем, кто он. Если вы его знаете, пожалуйста, поблагодарите его. А мы благодарим вас. Вас всех. Я врач. Лечу больных. Но не смог исцелить собственное дитя. Хотя... Я помог одному своему бывшему пациенту и на верцу. За это нас сослали в лагерь. Фрау Гербер наклонилась вперед, как будто хотела взглянуть на волны. Закрыв рот рукой, она сказала: Помните, вы не ваша мать. А теперь нам, наверное, лучше пересесть куда-нибудь. Ради вашей безопасности. Люди уже вышли. Дождь прекратился, и пассажиры стали выходить на палубу тем перевернул страницу в своей книжке, параллельно осматривая пассажиров. Кто тот человек в кепке, который смотрит, как люди гуляют кругами? А кто та женщина слева? Она читает книгу или делает вид, как он сам? Может быть, вы могли бы прогуляться, а потом сесть поблизости, но не слишком близко? Взяв друг друга под руку, они пошли вдоль по палубе. Дул сильный ветер, и вскоре Тима стала... Настолько плохо, что он уже не думал о том, кто есть кто, и всерьез почувствовал сильное желание броситься за борт. Наконец паром прибыл в Дувр. трапа внизу ждал человек в плаще. Он пожал руки Гербером, глядя им в глаза, но обратился к Тиму, который держался на шаг позади них. — Отойдите назад на пару шагов, а не под моим контролем. Он пропустил Гербера вперед. Тим следовал позади. Человек разразился приступом кашля и был вынужден остановиться. Тим почти столкнулся с ним. Вцепившись Тиму в рукав, как если бы хотел принести извинения, он произнес: проверьте свой карман. Потом повернулся к гербером. Пойдемте, надо разобраться со всеми делами. Теперь вы в безопасности. И они быстро ушли. Тим преувеличенным жестом поднял руку, чтобы посмотреть на часы. Потом похлопал себя по карманам и вытащил свою книжку, радостно кивая головой, как будто волновался, что потерял ее. Из книжки он ожидаемо извлек записку и заложил ее между страницами так, чтобы она выглядела как закладка. Он успел прочитать. Агент выдал себя. «Необходимо пересмотреть вашу роль». Прикрытие, вероятно, рассекречено. Позвоните Смайту. По пути на вокзал Тим думал о раскрытом агенте и Герри Бауэре.